Глава номер 13. Алексей успел точно в минута в минуту. Подходя к дверям конференц-зала, он даже сбавил шаг, чтобы выровнять дыхание. Поскольку дверь была помечена оранжевым цветом, означавшим, что приглашенные навстречу могут свободно входить. Алексей открыл ее и вошел в зал. Конференц-зал был освещен чуть приглушенным, не режущим глаза палевым цветом. В зале не было ни одного угла. Он имел идеальную круглую форму. По чуть подсвеченным стенам медленно плыли неясные, растекающиеся, наплывающие друг на друга тени. Они не отвлекали внимания, а напротив, способствовали сосредоточенности и собранности. Впрочем, это Алексей оценил чуть позже. А в первый момент тени, плывущие по стенам, показались ему несколько странным декором для конференц-зала на боевом корабле. Почти весь зал занимал большой круглый стол, за которым сидели приглашенные навстречу старшие офицеры, всего около сорока человек. Над столом парили поливизорные экраны, местоположение которых можно было менять, не касаясь их простым движением руки. Едва переступив порог конференц-зала, Алексей почувствовал, что превратился в объект всеобщего внимания. Взгляды всех фортанов были обращены на него даже те, что сидели ко входу спиной, развернули свои кресла. Казалось, все чего-то ждали. Однако ожидание было ненапряжным. Фортаны чувствовали себя спокойно и уверенно на своем корабле. Землянин же, хотя и был одет в такую же, как и они, форму, пока оставался для них загадкой. Станет ли он для них своим или также останется чужаком, зависело только от него самого. Кроме того, Каждый из них до отлета наверняка видел в биоме запись того, что он проделывал в Штайне Канда-Кан. И мысль об этом вовсе не прибавляла Алексею уверенности. Он бы предпочел оказаться незнакомцем, которого собравшиеся за круглым столом в конференц-зале Фортаны видели впервые в жизни. Это дало бы ему возможность сыграть любую роль, которую он сам для себя придумал. Но нет. Каждый из присутствующих, скорее всего, уже успел составить на его счет некое мнение. Пускай не очень четкое и не до конца определенное, оно уже успело запечататься в подсознании. И теперь каждый желал убедиться в том, насколько реальный землянин соответствует его представлениям о нем. В такой ситуации оставалось только быть самим собой. Абсолютно безучастными ко всем казались только двое киферов, стоявшие чуть в стороне от стола сесть за столом не позволяла анатомия. Киферов никто никогда не видел сидящими или лежащими, они всегда занимали вертикальное положение, опираясь на три длинные конечности, похожие на складные трехсекционные опоры. Киферы были самыми необычными и загадочными существами в галактике. Экзобиологи относили их к классу насекомоподобных, основываясь главным образом на внешнем сходстве киферов с гигантскими жуками. Вернее, из всего, что видели ученые-специалисты, киферы больше всего напоминали им жуков. Внешне они походили на трехножники, высотой около двух метров, сверху на которые крепились массивные формы, напоминающие танковые башни, без стволов. Причем абсолютно все люки и смотровые щели этой башни были наглухо задраены. Состав покрывавший тело кифера действительно имел сходство с хитиновым покровом насекомых, но это ведь еще ничего не значило. Мало ли кто может оказаться покрытым снаружи хитином, а вот что находилось у киферов внутри, под необычно прочным хитиновым слоем, для всех никиферов оставалось загадкой. Никто, кроме опять же самих киферов, не имел представления об их анатомии и физиологии. Не было известно, как киферы воспринимают окружающий мир, какие у них органы чувств, как они размножаются, как общаются между собой. С людьми и представителями других инопланетных рас киферы общались с помощью голосовых модуляторов. Они воспринимали обращенные к ним слова, что, впрочем, вовсе не означало, что у них имеется слух в привычном для людей понимании. Вполне возможно, что для того, чтобы слышать, они тоже использовали какие-то технические приспособления – или, быть может, воспринимали звуковые колебания всей поверхностью своего странного тела, на которой порой открывались небольшие ячейки, откуда выскальзывали извивающиеся трубочки, жгутики и хоботки. Некоторые из них киферы использовали как манипуляторы, через другие втягивали жидкости и полужидкую пищу. Кстати, в качестве пищи они поглощали любую органику. А может быть тем, кто наблюдал за ними, только так казалось, что любую, на самом же деле, киферы были весьма разборчивы в выборе пищи и имели свои кулинарные пристрастия. Для чего служили остальные трубочки, жгутики и хоботки, оставалось загадкой. Высказывались предположения, что они представляют собой нечто вроде выносных органов чувств, как рожки у улитки или глазные стебельки у амаров. Хотя, конечно, на самом деле это могло быть вовсе что угодно. Любой из жгутиков, что выпускал из открывающейся ячейки кифер, мог служить некой цели, которую человек, будь он землянин или фортан, даже вообразить себе не мог. Ну, например... Хотя какие тут могут быть примеры, если это находится за пределами нашего воображения? Так что остается только смириться с тем, что киферы, скорее всего, навсегда останутся загадкой для людей. Вечной как сама Вселенная. Но при этом, как ни странно, киферы очень легко шли на контакт и находили взаимопонимание именно с гуманоидами. Влияние киферов распространилось на два десятка крупных секторов, и они с уверенностью могли бы проводить собственную политику. Однако при любых межрасовых конфликтах киферы неизменно занимали сторону людей – Можно даже сказать, что во всей галактике у людей не было более последовательных и верных союзников, чем киферы. И что уже давно никому не казалось странным, киферы несли службу на многих межзвездных кораблях людей, выполняя обязанности навигаторов. Благодаря своим уникальным способностям, природа которых, как и многое другое в киферах, оставалась загадкой, они могли с поразительной, недоступной никаким прибором точностью, Рассчитывать точки входа в гиперпространство и выхода из него. Если вы полагаете, что делать это просто, что ж, попробуйте сами. Разумеется, вас даже близко не допустят к навигационной системе корабля. Но можно испытать удачу на тренажере. Итак, Алексей входит в конференц-зал. Перед ним примерно 40 фортанов и 2 кифера. Фортаны внимательно изучают нового старшего врача. Готовясь оценить каждое его слово и даже жест Киферы как-то по-своему мониторят ситуацию Первое, самое сильное желание Алексея Немедленно развернуться и покинуть зал И черт с ним, будь что будет В конце концов, он всего лишь гражданский специалист В воле какого-то очень странного случая Оказавшийся на боевом корабле Да к тому же он землянин Какой с него спрос? Но почти одновременно желанием уйти, Алексей почувствовал что-то такое. Уф! Он и сам толком не знал, что почувствовал. Лила, наверное, сказала бы, что это Мокса. А может быть, это именно оно и было. Алексей не знал, как следует себя вести в подобной ситуации. Он не готовился к ней заранее, но подчинился какому-то безымянному внутреннему чувству. Он вскинул правую руку с открытой ладонью, коснулся отставленным большим пальцем к груди и коротко поклонился всем присутствующим. Затем, двигаясь вдоль плавно изгибающейся стены со скользящими по ней тенями, Алексей быстро подошел к капитану Тундер-Орсуна, которого опознал по нашивкам на малиновой полоске, тянущейся вниз от левого плеча такой же, как и у всех, серой форменной куртки. Остановившись в двух шагах от поднявшегося из кресла капитана, Алексей вновь коснулся большим пальцем груди и опустил подбородок настоящий воротник куртки. «Фортуан, капитан! Старший врач Алексей Бузин, прибыл в ваше распоряжение!» Капитан Фанер Он-Уней ответил ему тем же жестом. «Рад приветствовать вас на борту, Тунт Орсуна! Фортуан, старший врач!» Коротко поклонившись Алексею, капитан обратился ко всем присутствующим. Фортуаны офицеры. Позвольте представить вам нового члена нашей команды, старшего врача Алексея Бузина. Открытой ладонью он указал на Алексея, как бы отмечая или констатируя факт его присутствия. После окончания нашей встречи каждый из вас сможет лично представиться Фортуану старшему врачу. А сейчас, поскольку все в сборе, я хочу перейти к делу. Фортуан Бузин, занимайте свое место. Капитан указал на свободное кресло. «Одну минуту, фортуан капитан». Из-за спины капитана внезапно возник высокий, очень худой, с вытянутыми щеками и острым носом фортан. Седые, несколько поредевшие волосы его были зачесаны назад, отчего глубокие залысины на висках делались особенно заметными. Но фортана это, похоже, ничуть не беспокоило» от всего его облика веяло несгибаемой внутренней силой и уверенностью как в самом себе, так и в том, что он делал. Спорить с ним, скорее всего, было бесполезно по любому вопросу и вовсе не потому, что, упорствуя в собственных заблуждениях, он тупо стоял на своем, а потому, что ему было не свойственно произносить необдуманные слова. Он говорил только то, в чем был абсолютно уверен. Через плечо его серого мундира была перекинута малиновая полоса с тремя треугольными нашивками. Но и без того не составляло труда угадать, кто он такой. Хотя бы потому, как свободно обратился он к капитану. Не пренебрежительно и ненадменно, а именно свободно, как старший по должности. Он с уважением обратился к капитану, но привычки вытягиваться перед ним в струнку не имел. Я хочу сказать несколько слов Фортуану Бузину. Острый взгляд серых глаз, прячущихся за узкими, даже чуть раскосыми, не характерными для Фортана разрезом век, вонзился Алексею в переносицу, заставив его нервно сглотнуть. Это займет всего пару минут. Алексею это не понравилось. Очень не понравилось. Если возглавляющий экспедиционный корпус глава Объединенной службы безопасности Фортана хотел сказать ему что-то личное, Он мог просто вызвать старшего врача к себе. Однако Траум Инофар решил сделать это в присутствии всех старших офицеров. Следовательно, он хотел, чтобы не оставалось места для предрассудков насчет того, что его дочь и какой-то там землянин... В принципе, Алексей готов был понять Афара. В конце концов, он ведь был не только главой ОСБФ, но еще и отцом. Но самому ему от этого не становилось легче. Алексей вообще не любил прилюдные порки. Да и кому они нравятся? Прошу вас, фортуан командующий. Совершенно не ко времени Алексей вспомнил почему-то планету Денуэр в системе Андера, на которой уже много десятилетий существовала колония людей, бывших землян. Обосновавшихся на Денуэр, колонисты решили строить свое общество на основе традиционных ценностей, сакральных портов и духовных скреп. Когда у них попытались выяснить, о чем, собственно, идет речь, они несли какую-то чушь. Скорее всего, они и сами не понимали, о чем говорят. Но при этом снова и снова повторяли одни и те же слова, как заклинание или заговор. Традиционные ценности, сакральные порты, духовные скрепы. Вскоре денауэры перестали общаться с другими колониями, решив, что у тех мораль и нравственность страдают а к Метрополии они и вовсе относились с глубоким презрением, как к рассадникам самой страшной заразы в галактике, за каковую Денуэры почитали биом. Сами-то они биомом не то чтобы не пользовались, а вовсе не имели представления о том, что это такое, так только слышали где-то краем уха. Тех же, кто биомом пользовался, Денуэры, не стесняясь, называли моральными уродами, нравственными дегенератами и духовными извращенцами. Контакты колонии ДНУР со всем остальным миром были сведены к минимуму. Да, собственно, всему миру до Денуэра и дела никакого не было. В Галактике и Млечный Путь все имели право жить так, как считали нужным. Места много, всем хватит. Однако власти Денуэра то и дело делали громогласные официальные заявления о том, что они, мол, не дремлют, а готовятся к последней битве со злом. И вскоре наступит час когда они нанесут удар возмездия сразу по всем метрополиям, дабы раз и навсегда покончить с гнусейшей заразой, имя которой – свободный и беспрепятственный обмен информацией. Конечно, этому никто не верил. О каком оружии возмездия могла идти речь, если люди на ДНР конкретно голодали, и вся колония давно бы уже вымерла, если бы не помощь благотворительных организаций, собирающих и доставляющих на планету гуманитарную помощь. Так вот, собственно, речь сейчас о том, что глава колонии ДНУР, избранный уже в восьмой раз единоглас всеми колонистами, от новорожденных до уже умерших, на абсолютно безальтернативной основе, именно такие выборы, по мнению ДНУР, являются самыми открытыми и честными. Именовался просто лидер. Говорят, что даже сам он не то забыл свое имя, не то намеренно вытравил его из памяти с помощью сильнодействующих лекарств и ежедневных беспощадных медитаций с использованием Куана. И если не я, то кто? Говорят, как только он постигнет сей Куан, то тотчас же обратится в пучок нейтронов и поправ основополагающий принцип мироздания, с субсветовой скоростью устремится к краю Вселенной. И как только он ступит за край Вселенной, тут и наступит конец всему. Ну, то есть вообще всему, что только можно вообразить, вследствие чего мир станет абсолютно невообразимым. Алексей стиснул губы, как от глотка ядрёно-кислого матурийского вина, которым сами матурийцы очень гордятся, и не выпить его с ними значит нанести смертельное оскорбление. Что за мысли лезут ему в голову? Дануэрская колония, лидер в виде пучка нейтронов, Матурийская кислятина. Причем тут все это? Какое все это имеет отношение к командующему Траум-Ин-Офару, который, не сводя взгляда с переносицы Алексея, приблизился к нему. Теперь их разделяло расстояние меньше шага. Алексей от этого испытывал дискомфорт. Он не хотел, чтобы кто-либо вторгался в его жизненное пространство. Фортуан Бузин. Громкий, режущий уши голос Офара – едва не вдавил Алексея в пол. «Я хочу выразить вам свою искреннюю благодарность за спасение дочери». У Алексея едва челюсть не отвалилась. Такого он ну никак не ожидал. И от такой неожиданности мысли смешались у него в голове. Чтобы голова ОСБФ при всех поблагодарил его. В конце концов, он мог бы сделать это с глазу на глаз. Алексею все равно было бы приятно. «Интересно, Офар один такой? Или же любой фортан на его месте поступил так же?» Не зная, что сказать в ответ, Алексей лишь чуть приподнял подбородок, на всякий случай, чтобы челюсть не отвалилась. А Трауин Офар меж тем скинул руку и коснулся большим пальцем груди. После чего, как это принято у землян, протянул Алексею открытую ладонь. «Я ваш должник», – произнес Офар, крепко пожимая Алексею руку но уже так, чтобы никто другой не услышал. Собственно, ну, любой на моем месте... Алексей сам понимал, что выглядит со стороны глупо. Вроде как туповатый мямля, но в голову, как назло, не приходила ни одна отдельная фраза, соответствующая ситуации. Даже подходящая цитата из классиков, ну, никак не желала подворачиваться. «Не любой», не выпуская его руки из своей, уверенно возразил Офар. Отнюдь не любой. Ладно, я согласен. Обреченно вздохнул Алексей. На что? Тут же спросил Офар. Быть героем. Офар даже не изобразил улыбку, только поднял руку и потрепал Алексея по плечу. Благодарю вас, Фортуан, капитан, сказал он, направляясь к своему креслу. И тут в голову Алексею наконец-то залетела отдельная мысль: быть может. Она была не совсем уместной в данной ситуации. Но в конце концов, не он ведь начал этот разговор. «Фортуан командующий!» Офар молча обернулся. Что больше всего озадачило Алексея, так это то, что во взгляде Офара не было даже пылинки удивления. Он как будто заранее знал, что за вопрос задаст ему землянин. И дабы не отказываться от задуманного, Алексей сходу выпалил. «И я могу пригласить вашу дочь?» «На свидание!» Уголок тонких губ у фара едва заметно приподнялся. «А что? Она сама об этом думает?» И тут опять совершенно не к месту Алексей отметил, что Лила совершенно не похожа на своего отца. Ну просто, ни единой общей черточки. «Мы с ней об этом не говорили. Я решил для начала заручиться вашим согласием». «Так принято у землян?» «Да, было когда-то». Но мне этот обычай нравится. Позже поговорим. Офар положил руку на спинку кресла, повернул его и сел. Теперь Алексею был виден только его профиль. Фортуан Бузин. Алексей перевел взгляд на капитана. Тот указывал на свободное место и при этом улыбался. Не насмешливо, а вовсе не обидно. Чтобы не видеть реакцию других офицеров, Алексей низко наклонил голову быстро проследовал к своему креслу и упал в него.